Глава одиннадцатая Судя по тому, какой тишиной встретила нас столовая, слухи о драке разлетелись очень быстро. И даже не ясно, кто разболтал. Самим зачинщикам это вряд ли выгодно, хотя... Ситуацию ведь могли вывернуть наизнанку. Сказать, что это и напал первым. пришел с разборками, чтобы негативно настроить остальных. «Смотри-ка», — шепнула хитро, пихнув соседа в бок, «Раньше тебя одного ненавидели и презирали». «А теперь нас двое счастливчиков!» Тей скептически выгнул бровь. «И тебя это веселит?» «Но это же забавно!» Беспечно пожала плечами. «Из нас бы получилась неплохая команда. К тому же, вдвоем лучше, чем одному!» Проглотила вставшую в горле комом грусть и улыбнулась. За нашими спинами перешептывались. Шепот нарастал и превращался в настойчивое жужжание. Тей раздражался. Оказывается, его довольно легко уязвить. Наверное, он привык огрызаться, постоянно защищаясь от нападок. Но чужое мнение и плевки до сих пор цепляют его, достигают цели, в то время как мне без разницы. Я улыбалась, не показывала эмоции, тщательно маскировала чувства, при любой ситуации научилась держать лицо. Меня хорошо воспитали. В такие моменты я даже благодарна Элайзе, хотя это, наверное, странно. Испытывать благодарность к своей мучительнице. Взяв еду, мы устроились все за тем же столом, что и утром. Я с интересом озиралась. Сосед угрюмо ел. Алекс кружил рядом. Тей много дрался. Окружающие уверены, все ему в жизни достается легко. Тебе будет трудно подружиться с ним, произнес Алекс, бесцеремонно садясь на стол. Ну да, он же призрак, ему можно как бы я хотела поговорить с ним нормально. Как мы говорили раньше, снова забраться на крышу с одним единственным пледом, улечься на него только вдвоем и смотреть в ночное звездное небо. Когда брат уехал учиться, мы мало проводили времени вместе, мне безумно не хватало этих моментов уединения. Но, как ни странно, мы нисколько не отдалились, не стали друг другу чужими. Я много училась, Забивала голову информацией, чтобы потом радовать Илайзу во время каждого выхода в светское общество. Блистала на балах, в дамском клубе, на званых вечерах. Не было темы, в которой я не была бы сильна. Не было мелодии, которую не смогла бы сыграть в усладу гостям. Я делала все, что должна уметь леди, и даже больше. И все ради чего? Все ради тебя», — вымолвила, видя перед собой только пелену тумана. Все это было ради тебя. Сара, ты говоришь вслух? Не надо. Боля трезвила, прошибла тело на вылет и осела грузом где-то в районе желудка. В такие моменты ты реально пугаешь, пробормотал Тей, настороженно глядя на меня, моргнула, виновато улыбнувшись. Забылся. Постараюсь больше не выпадать из реальности и. страшно представить, что с тобой произошло. «Люди просто так не сходят с ума», — Серьезно произнёс он. А я испытала внезапное облегчение и рассмеялась. «Я не сошел с ума. Пока нет, не волнуйся». «Мне всё равно», — просто произнёс он, и я поняла. Ты да и правда всё равно. Спятила я или нет, он не собирается болтать об этом и не собирается избегать меня. Просто старайся вести себя нормально, когда рядом другие. Не выдавай себя, а то...» Случайно можно угодить в лечебницу. Уголки моих губ подтянула ироничная улыбка. Ты прав, я должен вести себя нормально. Мне не нравится безумный взгляд. Сосед покачал головой. Не волнуйся об этом, отозвалась непринужденно. Но где-то на подкорке зрело недовольство. Протест! Слова соседа о моей нормальности задели больше, чем хотелось бы. Думала, я давно уже прошла это. Не среагируй больше, но... «Веди себя нормально», — вспыхнули в памяти злые слова Элайзы. «Если боги не послали мне сына, то будь хотя бы достойной дочерью, не позорь меня. Ты же хочешь, чтобы у твоего любимого брата судьба сложилась удачно?» С этого момента я решила тщательно следить за своей речью. Быть нормальной, не доставлять соседу проблем. «Да, мне должно быть все равно до окружающих». Но ты был другом Алекса. Это все меняет. Я снова вынуждена думать не только о себе, защищать не только себя. Наверное, это к лучшему, к лучшему для меня. В день смерти Алекса казалась, я в шаге от безумия. И если бы в тот момент я уже знала имена убийц, не смогла бы сдержаться. Ешь хорошо, наставительно произнес сосед, наблюдая за мной из-под лобья. Тебе нужна силы для тренировок даже если твоей целью не является обучение. «Спасибо, папочка!» Очаровательно улыбнулась, в кружкой. Глотнула чай и активно заработала ложкой. Вкус еды не ощущался. Я должна быть терпелива на пути к своей цели. Но чувствую, что бесцельно трачу время. Если бы можно было действовать открыто. С другой стороны, вне зависимости от того, как быстро я найду убийцу, «Брата мне это не вернет. Закончив трапезу, мы молча отнесли грязную посуду и под пристальным вниманием других адептов отправились на арену. Наставник запер нас, вид имея надменных, и удалился. Я снимала калет. «Приступим? Ты должен хорошо постараться обучить меня». «Чтобы ты мог запугивать других не только тьмой, но и кулаками?» — хмыкнул сосед, следуя моему примеру. Бросил калет на турник и размял шею. «Ну что ты?» — усмехнулась притворно. «Чтобы я не пользовался даром, иначе на меня наденут браслеты. А мне это очень невыгодно. Но и быть побитым где-нибудь в укромном углу тоже не хочется. Я не всегда смогу полагаться только лишь на тьму». «Тогда тебе придется несладко. зловеще пообещал ты и мотнул головой, чтобы следовало на маты. «Сейчас меня будут швырять и бить, вероятно, сильно». «А ведь знаешь, Тей был со мной во время последней практики. Он пытался защитить меня», — безмятежно сообщил Алекс, не задумываясь о том, что сейчас неподходящее время для откровений. Но если он что-то вспомнил, то уже хорошо. Все же бросила на призрак красноречивый взгляд, держа губы сомкнутыми. «Я обещала не волновать соседа даже беседой с самим собой». «Ты должна рассказать ему о том, для чего ты поступила в академию». «Вот еще, возмутилась, не выдержав. Сосед обернулся, вопросительно вскинув бровь. «Передумал заниматься?» «Не передумал», — буркнула, стягивая сапоги. «Ты уже стоял босыми ступнями на матах, готовый задать мне хорошую трёпку». «Скажи ему, что ты моя сестра!» Не унимался несносный призрак. Я поперхнулась, пытаясь одним лишь взглядом выразить все, что думаю по этому поводу. «Вы сможете действовать сообща». «Вот уж спасибо», — процедила едва слышно, не ожидая, что сосед сразу проведет атаку. Рухнула навзничь, ощущая, как из глаз посыпались искры. «Не отвлекайся», — Непринужденно вымолвил Тей, склонившись надо мной. «Много думаешь о постороннем». В голове звенело. Попыталась извернуться и провести подсечку, но из положения лежа такой маневр крайне затруднителен. Сосед легко ушел в сторону. «Вставай, хватит валяться! Или тебе руку подать?» — поинтересовался язвительно. Растёрла лицо ладонями и поднялась, хмыкнув. «Учи меня, мучитель!» — поклонилась, сложив ладони перед собой и успела увернуться от очередного захвата и броска. «Уже лучше», — спокойно прокомментировал Тей. А теперь сосредоточься, отрабатываем базовые приемы самозащиты. Я была готова как никогда. Падать пришлось много так много, что я сбилась со счета, но зато убедилась на одной готовности далеко не продвинешься. Моя техника и сноровка были далеки даже от минимальной планки. Чтобы совершить бросок или вырваться из обычного захвата, мне попросту не хватало сил. Сдаешься! Глаза развалившегося на мне соседа искрились азартом. Он даже не запыхался, что очень грубо с его стороны. Мог хотя бы притвориться, что немного устал. А ты, похоже, счастлив, издеваясь надо мной! вымолвила хрипло, ощущая, как горло горит огнем. Легкие будто высохли и потрескались, подобно выжженной солнцем земли. В голове и ушах противно шумело. Ты слишком дохлый, самодовольно хмыкнул он надавив локтем на мою грудную клетку, Закашлялась и все же спихнула негодяя. Да встань ты уже! Тяжело! Перекатилась на живот и попыталась подняться на четвереньки. Руки подрагивали от напряжения. Давай! Ты и благородно протянул руку. Передохнем немного и закончим тренировку силовыми упражнениями. Чтоб я умер окончательно! Проворчала, хватаясь за протянутую конечность. Так бы и вырвала ее если бы сил хватало. Выпрямившись, доковыляла до скамьи и уронила на нее свое измождённое тело. Мышцы жалобно ныли и гудели, требуя пощады, которой не будет. Нельзя расслабляться, пока у меня есть и здесь незаконченные дела. А что, если убийство Алекса организовали люди, не имеющие отношения к Академии? Да, тот, кто истощил его резерв, вполне может скрываться среди наставников или инструкторов, Но тот, кто устроил прорыв мрака прямо на месте зачищенной территории для практики, вполне мог скрываться в столице. Но кому брат не угодил настолько, чтобы лишиться жизни? Кто это был? Откинула голову назад, глухо стукнувшись о деревянную опору трибуны. «Никаких зацепок, я не понимаю», выдохнула, беря бутылку с водой. «Снова говоришь сам с собой». Сосед сел рядом, Вытянув длинные ноги, повернула к нему голову, сощурив один глаз. «Нет, просто мысли вслух». Тэй усмехнулся, прислоняя горлышко бутылки к губам. «А есть разница?» «Слушай». Поставила бутылку рядом, посмотрела на брата, окружающего парень, и спросила. «Расскажи мне о своем предыдущем соседе». Говорят, его звали Алекс Дауман Рай. Читал в газетах, он погиб во время практики». Сосед напрягся всем телом, даже желваки на лице дрогнули. Почему ты спрашиваешь? Тебе не кажется, что в такой ситуации проявлять любопытство дурной тон? Если бы это было простым любопытством, протянула невесело усмехаясь. Эх, выдохнула в сторону. Я не понимаю, настороженно отозвался сосед. Только не говори, что ты здесь из-за проклятие! Цедил сквозь зубы, зарываясь пальцами в волосы: Ты появился через неделю после гибели Алекса, и тебя приняли, несмотря на то, что учебный год уже начался. Более того, ректор заверил меня, что больше никого ко мне не подселит. Я сам об этом просил, но тут вдруг выдал распоряжение: Да, пришлось постараться! Не стала отрицать, наблюдая за любознательным призраком брата как ребенок, честное слово и шумно вздохнул, растирая лицо ладонями. «Но зачем? Почему?» — взвился он. «Я не реагировала, хоть и понимала его чувства. Мне нужны сторонники. Одна я буду возиться слишком долго. И пусть я не до конца доверяю соседу, он может оказаться полезным». «Это он тебе рассказал про поля дурмана?» Повернула голову и улыбнулась. Просто улыбнулась. Без фальши и притворства. Это была чистая улыбка, которую я доверю немногим. Я вижу призраков. Слова дались легко. Помню, как маялась и заикалась, рассказывая об этом матери. Отец настоял, как мне было неловко и стыдно. Я же считала себя ненормальной, а ненормальными были они. Что? недоуменно переспросил сосед. Повтори еще раз, поднес пальцы к уголкам глаз и потер. Слушай внимательно! Мой тон изменился, став властным. «Да, я и так умела, когда нужно было. Я не доверяю тебе, но мне нужна помощь. Алекса убили, и пока я не найду тех, кто это сделал, его призрак так и будет повсюду меня преследовать. Более того, твой друг не сможет переродиться, а он, точнее его душа, очень этого жаждет. Поэтому он и нашел меня». «Ты говоришь слишком...» Ты запнулся, глядя на меня неверящим взглядом. Слишком пугающие вещи. «Если о моей способности кто-то узнает, я скормлю тебя мраку. Как это сделали с твоим другом. Но в лечебницу не вернусь. Никогда». «Не вернешься? Ошеломленно спросил сосед. «Кажется, шокировать людей моё истинное призвание». «То есть ты серьезно видишь призраков и... Алекс сейчас здесь?» Я усмехнулась. «Да. Но прежде чем просить меня стать проводником между вами, чтобы вы могли пообщаться, помни, я испытываю мучительную боль всякий раз, стоит призраку заговорить». «Бред». Тей тряхнул головой, продолжая не верить. «Ты реально спятивший». «Спасибо за комплимент», — кивнула, подзывая Алекса рукой. Брат среагировал, оказавшись рядом. «Этот болван мне не верит. Давай». «Выдай его самую страшную тайну, о которой знал только ты», — произнесла, игнорируя озадаченный взгляд соседа. мать тя я была простым учителем письма. Отец забрал его в возрасте семи лет, потому что так и не смог зачать других наследников», — без сомнений выдал брат. «Обычно призраки не такие изговорчивые и мало что помнят о своей смерти или какие-то тайны из жизни, но нам повезло». Оскалилась, превозмогая боль, и повернулась к соседу. Твоя мама была учительницей, а твой отец тем еще уродом, но в этом вы с Алексом похожи. Его мама тоже была простолюдинкой. Лицо Тея удивленно вытянулось. Эмоции на его лице сменялись со скоростью ветра. Я хотел познакомить Тея с тобой, признался Алекс от чего-то улыбнувшись пригласил его к нам в поместье на праздник середины зимы. Теперь удивлялась я, но выдать себя не могла. Ты по-прежнему не знает, что я сестра Алекса. Твой друг пригласил тебя на зимние каникулы, обещал познакомить с сестрой. Вымолвила ровно. Ты опустил голову, закрывая глаза ладонью. Как же я его понимала? Да, выдавил хрипло. Все так. Алекс очень гордился своей сестрой. Правда, рассказывал про нее немного. Только то, что она самая лучшая. Усмехнулся, растирая лицо. Говорил у нее уникальный дар. Но ее должны были выдать за сына герцога Кристофера Фейна. Алекс, Алекс надеялся, что его сестра влюбится и передумает. Я не стала уточнять, в кого именно влюбится. И так понятно. «Было наивно с его стороны так полагать». Пробормотала невнятно. «Что?» Сосед непонимающе моргнул. «Ничего». Я потянулась до хруста. «Если тему с моей способностью видеть призраков закрыли, перейдем к деталям». Повторю еще раз. «Алекса убили. И ты поможешь мне найти тех, кто это сделал. Но если я узнаю, что ты был причастен к этому...» Сосед мотнул головой. Можешь не пытаться угрожать. Я и сам отчаянно желаю найти ублюдков, лишивших друга жизни. Ты сказал, его убили? Ты уверен? Еще как? Ухмыльнулась криво. Если человек умер своей смертью, то от его фантома исходит голубое свечение. Если убили, красное. И пусть призраки не помнят о моменте своей смерти, как я уже говорил. Алекс светится красным. И он нашел меня для того, чтобы отомстить за свою смерть и переродиться. Теперь понимаешь? Я не говорю сам с собой. Ты изглотнул, И, как мне показалось, пристыженно опустил голову. Прости. Я удивленно вскинула брови. Ты извиняешься? Да, брось. После того, как собственная мать почти на полгода заперла меня в лечебнице, уже ничего не страшно. Родная мать. Голос соседа дрогнул. Она, наверное, хотела помочь, неуверенно предположил он. Наверное, не стала спорить. Помочь себе. Ее сын не должен был стать позорищем. Я не должен был бросать тень на ее безукоризненную репутацию. Даже после того, как я доказал факт моего общения с призраками, меня заперли в душегубке. А знаешь, почему ее так называют? Какими методами лечат сумасшедших? и нервно дёрнул плечами. «Я просто сделал вид, что стал нормальным, что не вижу никаких призраков. У меня не было выбора. И обратно я туда ни за что не вернусь. Помни об этом, если решишь кому-то рассказать», — произнесла серьезно, отталкиваясь от скамьи. «А ты... ты сможешь потом передать мои слова Алексу?» Прилетела рубкая в спину. Даже не знала, что у соседа может быть такой тон. «Он не глухой все слышит. Говори, что вздумается!» Безразлично махнула рукой. «Если ответят, передам». «Спасибо», — произнёс сосед, озираясь по сторонам, словно пытаясь увидеть своего друга. «Надеюсь, от Тея Хардмана будет толк. И я, наконец, сдвинусь с мертвой точки. Не зря же он дракона рожденный без дара. Сегодняшний ночной выход не должен оказаться бесполезным».